Глава десятая. Первая надежда. «Ты пришла?» — парень широко хмылялся, глядя на нее. «Нужно почистить лошадь для Ренарда», — сказала Хена. «Конечно нужно!» — согласился парень. «Пойдем, я все покажу!» — махнул ей рукой. И каждый из них говорит на своем языке. Привел, протянул ей щетки и скрипки показал, где седло для принца. Хена начала чистить, поглядывая на него. «Тебе не одиноко здесь?» «Как далеко от дома?» — спросил парень, стоя рядом, небрежно прислонившись плечом к столбу. «Их высочество наверняка занято своими делами. А ты?» «Я плохо понимаю, Китхарский», — пожала плечами Хена. «Она еще не решила, можно ли этому человеку доверять». Парень усмехнулся, какое-то время стоял, наблюдая за ее работой, потом шагнул ближе. «Ты скучаешь одна?» — повторил он. «Что?» — Хена глянула через плечо. Парень разглядывал ее очень внимательно очень спокойно, по-деловому. — Скучаешь, детка? — на ломаном Тартахенском повторил он. — Акцент дикий. — Еще чего? — фыркнула она. Он шагнул к ней, почти касаясь грудью ее спины, склонившись к уху. — Не дергайся. Я отдам тебе нож. На нас смотрят по-тартахенски, уже без намека на акцент, чисто и легко. — Хорошо. Дергаться Хена не будет, она ведь сама пришла. Больше ей помощи ждать неоткуда. Нож пригодится, особенно если такое о каком она думает. Не дергаться. Хорошо. Парень развернул ее к себе, обнимая ладонями за талию. Теперь она чувствовала его дыхание на своем лбу. Он на полголовы выше. Дикая кошечка. Ухмыльнулся, говоря это громко, по-китхарски. Одной ладонью прижимал ее к себе, другой провел по волосам, чуть прищурившись. «У меня нож за поясом. Возьми, спрячу себя». Совсем тихо, по-тартахенски, ей на ухо. И пока не свети, не таскай с собой. Деньги отдашь потом. Два хороших меча лежат здесь, под тюками сена. Будем выходить, я покажу, но то и не трогай, просто знай. Еще два спрятаны в тайном проходе под стеной. Туда попасть, от круглой башни с гербом слева за кустами поднять кусок дерна и вниз. Все. Остальное потом. Теперь можешь драться. И хмыкнул так довольно, насмешка в глазах, словно его это забавляло пока он говорил хена успела нащупать и вытащить нож спрятать у себя у тебя нежные пальчики довольно шепнул он к шушаку в задницу буркнула хена но обниматься вот так с ходу будет странно. она ведь только что клялась в любви к нара пора разговоры заканчивать уперлась ладонями парню в грудь отпусти добрось «Да тебе понравится сказал он громко убери лапы хена пихнула его что из силы Вывернулась, отскочила, вернее, конечно, он отпустил. Лапы у него в самом деле железные, с таким не справиться. Он засмеялся. Ещё прибежишь. Чисти, у меня без тебя дел полно. Я всегда здесь. Он дал мне нож. Тихо сказала Хена, положила голову Ренарда на плечо. Пусть все видят. Выехали покататься, а потом сидели на берегу реки. Отсюда их точно не услышать, если только не подойти совсем близко ренардо кивнул. «Со вставкой», — сказала Хена. «Не знаю, тот ли это сплав, но, думаю, тот. Иначе какого шушака это делать?» Сказал, где еще оружие достать и тайный ход. Тут она чуть замерла, потому что очень хотелось закричать. «Бежим, Нара!» «Хорошо», — сказал он. «Тайный ход, Нара. Мы можем сбежать». «Не сейчас», — сказал он. «Я уже говорил тебе». «Так нельзя, Нара!» Ты думаешь, будет лучше, если они придут пытать тебя, и ты выдашь все секреты? Поверь, лучше не будет. Я не выдам, — сказал он тихо, но очень упрямо. Ты не понимаешь, о чем говоришь. хени хотелось закричать, тряхнуть его. Я отлично понимаю. Но у меня здесь одно важное дело. Я должен доделать. Я здесь ради этого. Убить Аристидеса, — говорил он спокойно и тихо. «Мы не смогли сделать это тогда, не поняли, насколько важно. Но сейчас, иначе не остановить. Если не остановить сейчас, потом будет намного сложнее». Хена даже вздрогнула, приподнялась, отстранилась, глядя на него. Ей казалось, парень бредит. «Ты сошел с ума? Как ты собираешься, Нара? Или ты уверен, что я смогу это сделать? Я не настолько хороша?» Она уже даже пыталась прикинуть в уме, как можно подобраться к толстому колдуну. Можно попробовать, наверное, но её саму наверняка убьют. Но если это единственный шанс остановить эту армию мёртвых... «Нет», — сказал он, — «я сам. Ты не сможешь». «А ты как?» «Магией», — сказал он. Хена, я понимаю, что когда ты смотришь на меня, ты видишь робкого мальчика, который ни разу по-настоящему не целовался с девушками, не держал по-настоящему оружие в руках, а только сидел с лютней и книгами у окна. Но ты не видишь того, что пока остальные парни обнимались с девушками и сражались в полях, я занимался магией. Да, за два года много не успеть, но я смогу. Не нужно меня жалеть, я отлично понимаю, что делаю, и здесь по доброй воле. Я все заранее понимал. «Мне нужно продержаться месяц, пока отец соберет войска, а потом ударить». «Очень спокойно, очень уверенно, так что Хенни становилась не по себе». «Я хочу сделать это с того момента, как только увидел, чем он занимается», — сказал Рейнардо. «Понял, что должен убить его. Такие, как он, не должны жить. Можешь считать это моей личной местью». «А если у тебя не получится...» Он усмехнулся. «Что ж, это будет не слишком большая потеря для Тартахены. Нара, Хена, если не получится, я умру, только и всего. Тысячи людей умрут, потому что у нас война, и я ничем не лучше других. А если они заставят тебя говорить?» Его ухмылка стала шире. «Самого главного я все равно не знаю. Все это делалось без меня. Нет, конечно, я знаю достаточно, но постараюсь». Он чуть поджал губы. Все же это больной вопрос. «И, Хена, если вдруг что, не позволю им причинить тебе вред. Я знаю, как поступить, не бойся, просто помни это. Во все это невозможно поверить, до мурашек, до озноба. Ты сошел с ума». Он покачал головой, смотрел ей в глаза. Да, она видела, что он боится, что не уверен сам, но твердо верит, что должен сделать все это. И она тоже должна ему верить. В него, как наверняка верит лорд гальярда Лорд ведь должен понимать, куда лучше, чем она, и не питать иллюзий. Все это ведь уже не остановить, не вернуть назад. Она должна верить, что у него получится. Человеку очень важно видеть, что в него верят. Хена зажмурилась на мгновение, вздохнула. — Тогда мне остается только пожелать тебе удачи, — сказала она. Он улыбнулся, с облегчением кажется, протянул руку, осторожно коснулся пальцами ее волос. И Хена не выдержала, шмыгнула носом, уткнулась ему в плечо. Обняла, прижалась к нему, чувствуя, как отчаянно колотится его сердце. Он обнял ее в ответ. — Все получится, понял, — сказала она и мы выберемся отсюда.